Глава 10. Уханьский инцидент Город Ухань, расположенный в месте слияния рек Янзы и Ханьшуй, является не только административным центром провинции Хубэй, но и самым крупным городом Центрального Китая. Его население в наши дни превышает 12 миллионов человек. Мао Цзэдун любил бывать в Ухане и не раз переплывал здесь через Янзы. Мог ли он подумать о том, что в Ухане ему преподнесут самый неприятный сюрприз за все время культурной революции? 27 января 1967 года Кунвейбин и Цзао Фани, именовавшие себя главным штабом уханьских рабочих, предприняли попытку замены местных чиновников и партийных функционеров на революционный комитет. Большинство жителей города выступило в поддержку представителей партийной и гражданской администрации в первую очередь в поддержку первого секретаря партийного комитета провинции Хубэй и второго секретаря Бюро ЦК КПК по центрально-южному Китаю Ван Чжэньчжуна. Группа по делам культурной революции сочла подавление бесчинств бунтарей контрреволюционным инцидентом но никакой помощи из Пекина штаб рабочих поначалу не получал. Борьба между штабом и его противниками набирала обороты. Стычки порой превращались в настоящие уличные бои. К началу июля 1967 года обстановка в Ухане дестабилизировалась настолько, что начальник местного военного округа генерал Чен Цзайдао счел своим долгом вмешаться и навести порядок. Солдаты генерала Ченя, поддерживаемые горожанами, разгромили штаб рабочих, задержав около 500 наиболее активных бунтарей. Надо ли уточнять, что жители Ухани не выступали против культурной революции как таковой? Людям просто не хотелось менять хорошо знакомое местное руководство на сомнительный революционный комитет. С точки зрения коммунистической демократии, уханьские события выглядели подлинным выражением народной воли и являлись абсолютно законными. Жители Ухани массово выступили против бунтарей штаба рабочих, и народное выступление было поддержано народной армией. О какой контрреволюционности здесь можно было говорить? Ван Жэньчжун нашел укрытие на территории гарнизона, куда бунтарям не было доступа. Противники штаба рабочих создали свою организацию под названием «Миллион несравненных воинов», численность которой превышала заявленное в названии количество. Группа по делам культурной революции не желала предавать уханьские события огласке, поэтому на генерала Ченя сначала надавили в частном порядке, не делая организационных выводов из его поступка. А Чене потребовали вернуть солдат в казармы, распустить миллион несравненных героев, восстановить штаб рабочих и обеспечить передачу власти революционному комитету. Чене отказался выполнять эти требования и настаивал на том, что он и его солдаты действовали правильно. В духе времени против штаба рабочих были выдвинуты обвинения в том, что они, дескать, недостаточно активно критиковали Лю Шау Ци и Дэн Сяопина. В общем, революционный коса наткнулся на революционный же камень, что могло привести к большим осложнениям. 16 июля 1967 года в Ухань прибыли министр общественной безопасности Се Фуджи и известный пропагандист Ван Ли, один из наиболее активных членов группы по делам культурной революции. На совещании армейского командного состава Се приказал генералу Ченю немедленно поддержать штаб рабочих в борьбе с врагами революции, но этот приказ был просаботирован. Верховной власти не хотелось устраивать в Ухане войну между лояльными и нелояльными армейскими частями, поскольку подобное столкновение могло нанести сильный удар по престижу армии и разрушить миф о ее революционности. Поэтому 20 июля в Ухань вылетел Джоу энлай Визит премьера не афишировался, но генералу Ченю стало о нем известно. Генерал перекрыл танками взлетно-посадочную полосу военного аэродрома Ханькоу, на котором должен был приземлиться самолет с Джоу Инлайем. В результате Джоу доставили на отдаленный аэродром Шанпо, откуда он тайно прибыл в Ухань. Джоу должен был провести подготовку к прибытию Мао Цзэдуна, который счел, что ситуация в Ухане требует его личного вмешательства. Мао прибыл в Ухань 19 июля. Он поселился в гостевом доме местного партийного комитета, стоявшим на берегу Восточного озера. Генерал Чен и его приближенные знали о приезде Мао, но широкой огласке это событие не предавалось. Разумеется, Чен не осмелился спорить с председателем Мао и был вынужден выступить с самокритикой. Обрадовавшись тому, что ситуация начинает выправляться, Ван Ли собрал офицеров, служивших под командованием Ченя, и устроил им выволочку за то, что они осмелились противодействовать культурной революции. Порт Ханькоу, которая ныне находится в черте города Ухань, прибыла из кадра боевых кораблей. Стягивались к Уханю другие войсковые подразделения, лояльные центральному правительству. Как показали события, такая предосторожность была не лишней, потому что в ночь с 19 на 20 июля в Ухане начались беспорядки. Жители города и солдаты генерала Ченя вышли на улицы в знак протеста против действия группы по делам культурной революции, члены которой якобы обманывали председателя МАО. Протестующие подошли чуть ли не вплотную к особняку, в котором находился Мао, схватили Ван Ли и как следует избили его. А солдаты сделали то же самое с Се Фуджи, пытавшимся призвать их к порядку. Мао срочно вывезли на самолете в Шанхай, а Се Ивана пришлось освобождать силой. Оба благополучно вернулись в Пекин, где на митинге, состоявшемся 25 июля, чествовались как герои, не позволившие контрреволюционному инциденту вылиться в восстание. Чэнь Цзайдао и его ближайший сподвижник, политический комиссар Джун Ханьхуа, были схвачены и осуждены к длительному заключению. Причем во время суда Се Фуджи и командующий ВВС у фасянь принялись избивать Чэнь на глазах у присутствующих. Правда, Чэню повезло. В начале 1972 года, еще при жизни Мао, он был реабилитирован как жертву председателя Линьбяо. Большая часть военной верхушки сочувствовала Чэнь Зайдау, который вел себя так, как подобает военачальнику. Тяжелый момент вмешался и навел в городе порядок, не допустив до крайностей. Осуждение Чэня и в особенности его избиения во время процесса вызвало недовольство в военных кругах, с которыми Мао в конечном итоге пришлось считаться. Однако вскоре после уханьского инцидента Мао объявил, что настал самый напряженный момент революции, призвал хунвейбинов с заофанями, Активнее нападать на военных под лозунгом «Выявить горстку врагов в армии». «Противоборство внутри армии – главное противоборство внутри страны в настоящее время», говорил Ван Ли, выступая в поддержку Мао. «Если вопрос о горстке врагов будет решен, то культурная революция продолжится должным образом. С прочими капутистами мы можем разобраться без особого труда, но армейских капутистов одолеть не так уж и просто, ведь они обладают большой властью». Секретаря провинциального партийного комитета несколько десятков хунвейбинов могут сместить за считанные дни, а для того, чтобы сделать то же самое с командующим военным округом, не хватит и десяти тысяч человек. Дзян Цин, обращаясь к хунвейбинам, говорил о том же, но другими словами. «Вы должны сокрушить Нуак, дабы очистить ее от буржуазных сорняков». Линьбяу хотелось избавиться не только от Ло Жуицина, но и от ряда других высокопоставленных военных, в первую очередь от политических комиссаров, нередко ставивших себя выше армейского командования на том основании, что партия является руководящей силой государства. Трудно поверить в то, что в главном политическом управлении Нуак могли окопаться предатели-контрреволюционеры, но почему бы им и не быть там, если уж они смогли проникнуть в святая святых партий, отдел пропаганды ЦК КПК? 16 августа 1967 года подверглась реорганизации всеармейской группы по делам культурной революции, которой руководил маршал Сюи Сян Цянь, один из участников февральского противотока. Новым руководителем группы стал Сев Фуджи, которому помогали жена Олень Бяо Е Цюнь, командующий ВВС Нуак генерал Уфа Сянь и преемник Ложу и Цина на посту начальника генштаба Нуак Ян Чин У. Вскоре после реорганизации всеармейской группы состоялось совещание высшего военного руководства, участники которого возражали против предстоящих чисток. «Если стране не нужна армия, то мы готовы отправляться пахать землю», — говорили генералы. Им пообещали, что те, кто станет следовать курсом председателя МАО, смогут продолжать службу без каких-либо опасений. Месяцем позже обновился состав группы по делам культурной революции при ЦК КПК. Из нее удалили подстрекателей, побуждавших хунвейбинов и дзауфани к вооруженной борьбе с армейскими подразделениями. На деле главным подстрекателем была Дзиан Цин, а прочие следовали ее указаниям, но жена председателя Мао считалась такой же непогрешимой, как и он сам. И именно Дзиан в разгару ханьских событий выдвинула лозунг «Обежай с умом, а защищай силой» и санкционировала раздачу оружия хунвейбинам. Для успокоения маршалов и генералов Мао решил пожертвовать Ван Ли, которого арестовали по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам в Ухане и держали в заключении до 1982 года. Пример Ван Ли остудил чересчур горячие головы. Кроме того, осудив видного гражданского революционера, Мао продемонстрировал военным свою объективность и непредвзятость. Некоторые историки склонны считать, что Мао испытывал к Ван Ли возвысившемуся до уровня национального героя личную неприязнь. Якобы у Ван Ли на пике славы закружилась голова, и он перестал проявлять должное почтение к великому кормчему, а непочтительности Мау никому не прощал. Великий кормчий – титул мао Цзэдуна, получивший широкое распространение в КНР. Довольно скоро мао был вынужден отказаться от намерения провести в армии такую же масштабную чистку, как и в гражданском аппарате поскольку вычищенные гражданские руководители замещались армейскими офицерами, а заменять военных было неким. Особым решением от 28 января 1967 года Военный совет ЦК КПК, возглавляемый МАО, запретил проведение культурной революции в армии. Военный совет ЦК КПК во время культурной революции возвысился над Центральным комитетом и всей партией, став столь же важным государственным органом, как и группа по делам культурной революции. Военный совет был создан во время гражданской войны между коммунистами и националистами в качестве высшего органа руководства Красными Вооруженными Силами. С образованием в 1949 году Китайской Народной Республики для руководства Вооруженными Силами страны был создан Народно-революционный Военный Совет. Но Военный Совет ЦК КПК существовал наряду с этим государственным органом. Подобная практика по дублированию государственных учреждений партийными была нередка. В наше время военный совет ЦК КПК действует наряду с Центральным военным советом КНР, которому подчиняются объединенный штаб НУАК, Главное политическое управление НУАК, Главное управление тыла НУАК, Главное управление вооружений и военной техники НУАК. Состав обоих военных советов полностью идентичен, так что никакого двоевластия в китайской армии на сегодняшний день не существует.